Глава 43. Слизь, капнула на плечо Паркеру, комком поползла по рукаву к локтю, шлепнулась на пол. Страж фонарь вверх выставил, надеясь испугать сетника. Тот остановился, лапками заперебирал, головой закачал. — Стой! — Что? — шикнул через плечо Паркер. — Он не сожрать нас хочет, а что-то сказать! — сбрендил и все же посмотрел повнимательнее. В сетнике не было агрессии или попытки схавать. Нет, он пытался, действительно пытался что-то объяснить. Но что? Саня вышел вперед, перехватил из рук Паркера фонарь и стал двигать головой так же, как это паукообразное чучело. Сетник замер, еще покружил головой и, отцепившись от паутины, спрыгнул на пол. Какого черта ты делаешь? Паркер попытался остановить Сани, но тот уже руку ладонью вперед тянул. «Тише, тише! Я не причиню вреда!» Тварь заортачилась, на месте лапками поперебирала. «Я же говорил!» – прошептал он. «Тебе от нас что-то нужно?» Это он уже к сетнику обращался, покачивая головой в такт. Чудище вокруг себя прокружилось и отбежало, не выходя из ореола света от фонарика. «Пошли!» «Пошли? Ты с ума сошел, пацан!» «У тебя есть идеи получше?» Паркер со стоном выдохнул, но поплелся следом, успокаивая себя на ходу. Старик не стал бы нас на смерть посылать. Он мирный, мирный. Пока шел, вспоминал истории, как люди прошлой эпохи заводили себе питомцев. Да, кажется, так их называли. У них была пушистая шерсть, лапы, уши. Они жили на равных с людьми, ели с рук, дарили ласку. Ласку. Паркер посмотрел на заднюю часть туловища этого монстра. Не похоже, чтобы он мог отдавать ласку, но разум в нем ощущался. Когда пришли, сетник запрыгал с лапы на лапу и ткнулся носом во что-то черное, уплотнение на стене. — Что он хочет? — Не знаю. Давай посмотрим. Саня поближе подошел к месту. Сетник отскочил, зашипел. — Я просто посмотрю. — Что там? Саня ответил не сразу, а когда верхний камень скинул. — Тут завал. Помоги мне. Паркер осторожно подошел, не выпуская из бокового зрения сетника. Взялся за камень и увидел, как за ним что-то копошится. — Ты уверен, что надо помочь? — Если бы он хотел нас сожрать, то сожрал бы. — Схватись тут, я не могу этот приподнять. Паркер руку просунул, потужился. Булыжник нехотя сдался и с грохотом свалился, чуть не отдавив ноги стража. Из освобожденной дырки хлынули мелкие сетники и, попискивая, облепили их мамочку или папочку. Зрелище не назвать милым, скорее странным. Старший сетник мигнул песочными глазами и головой качнул, а затем, потеряв интерес к путникам, уделил все внимание потомству. Из заваленной дырки где-то вдалеке струился свет. Выход? Паркер поднапрягся, ему тютелька в тютельку удалось пролезть, хорошенько втягивая живот. Выход. В животе за долгое время разлилось приятное тепло. Значит, началась белая полоса. Или так только кажется.